— сказала девочка, указывая на шоколадную. — Да, да. И еще раз погладив ее плечик, он поцеловал ее в корни волос и шею и отпустил. — Карета готова, — сказал Матвей. — Да просительница, — прибавил он. — Давно тут? — спросил Степан Аркадьевич. — С полчасика.